Босс поглядел на нее и кивнул. Слова Биллиц помогут ему успокоить совесть. Она снова повернулась к компьютеру. «Иди, доводи дело до конца». Босс вернулся к столу своей группы, чтобы позвонить прокуратуру, доложить, что по делу об убийстве произведен арест и арестованный сознался. Разговаривал он с О. Брайан, членом руководства, и сообщил ей, что либо он, либо его напарник приедут к концу дня заявить об обвинении. О'Брайен, знакомый с делом только по телерепортажам, сказал, что хочет прислать обвинителя для контроля за получением признания и дальнейшим продвижением дела. Боск знал, что в часы пик этому сотруднику придется ехать из центра минимум 45 минут. И напомнил О'Брайен, что обвинитель был бы кстати, но он не может дожидаться никого, чтобы принять признание подозреваемого. О'Брайен настаивала, что нужно. «Послушайте, этот человек хочет говорить», — воскликнул Боск. Через 45 минут или час он передумает. Ждать мы не можем. Скажите своему обвинителю, пусть, когда приедет, постучит в третью комнату. Мы сразу введем его в курс дела. В некоем совершенном мире обвинитель непременно присутствовал бы при допросе. Но Босх по долгому опыту знал, что стремление облегчить нечистую совесть иногда быстро исчезает. Если человек выражает желание сделать признание в убийстве, ждать нельзя. Включай магнитофон и говори «расскажите мне все». О, Брайан неохотно согласилась, сославшись на собственный опыт, и попрощалась. боск тут же позвонил в отдел внутренней безопасности и попросил кэрл Брэдли... Его соединили с ней. «Это Босх из голливудского отделения. Где, черт побери, мой магнитофон?» В ответ молчание. «Брэдли, алло, вы...» «Да, я на месте. Ваш магнитофон у меня. Почему вы взяли его?» «Я сказал, чтобы вы прослушали пленку, не говорил, чтобы вы забирали аппарат, и он мне больше не нужен». Я хотела прослушать запись еще раз и отдать пленку на проверку, дабы убедиться, что она не склеена».